Глава 5. Меня выволокли во двор и швырнули в толпу людей, ежившихся от утреннего холода. Судя по солнцу, сейчас часов пять утра. Заспанные испуганные лица смотрели на охранников, как будто вот-вот должны прозвучать слова, которые и определят их судьбу. В толпе я увидел Ивана с Смеховича, которые тут же поспешили ко мне. Справа стояли стрелки стояли особняком, всем своим видом показывая, что нас не знают. Девчонок нигде не было, зато была неслабая толпа охранников, вооруженных огнестрелом. Смотрели на нас как на мясо, Недобро скалились, делали ставки, кто из нас дольше проживет. — Диман, есть план, шепнул Иван, не сводя глаз с шныряющих туда-сюда охранников. Есть делать то, что скажут, и не рыпаться. А вот когда выпадет удобный момент, валим. Заметил, как на втором этаже отдернулась штора, и из окна выглянул мужик в белой рубашке и волосами зализанными назад. Посмотрел на нас как на скот. Как думаешь, киса вернется? — Ты дурак? Я зло прошипел и посмотрел Ивану в глаза. В смысле, Телещие глаза уставились на меня, не понимая, к чему я веду. Он же тебя спасая руку потерял, а ты еще и сомневаешься? Все, заткнись, надсмотрщики пришли. На порожках следственного изолятора показались Кран и вальдер. — Шеренго построились. Горкнул Кран, похрустывая костяшками пальцев. Когда построение завершилось, Вальтер прошелся сквозь строй и разделил всех на три группы: группа зачистки, ремесленные и те, кто отправятся в бездну. Забавно было видеть, как люди, попавшие в группу зачистки, радовались до слез от того, что им не нужно было идти в бездну. Радость на самом деле сомнительная, ведь им предстояло отправиться на склад стройматериалов, убить всех зомби а потом погрузить материалы и привезти на базу. Мне и Ивану повезло, нас выбрали на зачистку бездны. Твою мать, какой восторг! Вылезти из бездны, чтобы снова туда попасть на следующий же день. Таких бедолаг, как мы, набралось три десятка. По пятнадцать человек на каждую дверь, обнаруженную в районе. Михалыч попал в ремесленники. Видимо, кран занимался первичным распределением на основе выявленных навыков. "Дим, ты это Ваську-то не видел?" встревоженно спросил кузнец, осматривая двор. Хотел сказать, что лучше ему не знать, где сейчас его дочь и что с ней делают, но промолчал, отрицательно кивнув головой. На порожек вышел Яшка, потянулся, прищурив глаза, осмотрел собравшихся, после двинул прямо ко мне. "А Жан, снимай". Улыбнулся он и протянул руку. Я нахмурил брови и сделал вид, что не слышу. "Ты что, глухой, снимать куртку?" С нажимом добавил он, схватив меня за ворот. В голове поплыли образы, как я призываю Гунгнир и вбиваю его лезвие в брюхо, этому недоноску. Но вот бряцающие со всех сторон стволы немного охлаждали пыл. Яш, что там у тебя? Проблемы? В нашу сторону двинул Петрович, лениво потирая морду, видать только что проснулся. Петряк, я пока не понял. Может, и есть проблема, может, нет. Ну что? Давай коротко. Сказал Яшка, не сводя с меня глаз и приподнял брови вверх. Мужики, проблем нет. Задумался немного, улыбнулся я и снял с себя уже полюбившуюся тряпку. Последний системный предмет уплыл из рук благодаря кучерявому. Ну, отча Петрович. Ятер женя хокда. Яшка вертелся в обновке, как баба на выданье. Ага, глядишь, Любка даст под юбку заглянуть. Гоготнул Петрович, почесав щетину. Да нахрен хрен мне та любка сдалась. Вчера ж новую баб привезли в Василеис. Я тебе отвечаю, жопа какаре На что была, похоже, жопа Василисы, яшка рассказать не успел. Михалыч оттолкнул меня и со всего размаха вмазал кучерявому в нос. Парень рухнул на асфальт, заливая его кровью из сломанного носа, а Михалыч прилег рядышком, его как раз начали втаптывать ногами в землю. Мужики, мужики, успокойтесь, он кузнец, по металлу работать может. Он вам пользы больше живым принесет, чем мертвым!» Попытался я вразумить разумить озверевшее отребе, но безуспешно. Трое молотили ногами без остановки. С порожка спустился кран и поотечески отстранил бойцов. Пацаны, за что кипишь? Ох, ё-моё, я вставай. Топай в медпункт. Мне одет нос сломал. Прогун досил кучерявый и высморкался кровью. Этот придурок, видимо, еще не знал, что при переломе носа лучше не делать такие фокусы. Отек мгновенно поднялся выше, заставив лицо раздуваться как воздушный шарик. Да-да-да, сломал, сломал. Топай в мит Я тут разберусь. Мощная пятерня подняла яшку с земли и подтолкнула в сторону входа. А после пришла очередь деда. Резким движением он оторвал Михалыча от земли, и тот повис в воздухе, даже не пытаясь вырваться. Но ну, пойдем, пообщаемся. Кран хищно улыбнулся и потащил Михалыча в подвал. Ещё хотел дочь Михалыча попортить, вот старый и не сдержался, сказал я, смотря в спину человеку, отрезавшему мне вчера мизинец. Рана уже затянулась благодаря регенерации, но вот две фаланги пальца были утеряны безвозвратно от осознания этого особенно хотелось перерезать глотку крану Слышь ты локин девятипалый у вас здесь нет прав если ишка захочет то сделает с этой девочкой все, что пожелает в голосе крана сквозило равнодушие Как будто он читал какой-то отчет, а не говорил о чьей-то жизни. Петрович, отправляет трудовые отряды в бой, а то что они просто так прожигают отведенное им время. Меня и еще четырнадцать бедолаг конвоиры погнали в торговый центр, который находился неподалеку от СИЗО. Иван, к сожалению, в мою группу не попал. Конвоиры отправили вперед разведчика, который по рации сообщал безопасный маршрут. Нас же вели в колонне, связав друг с другом веревкой. Честное слово, как стадо баранов. Мы петляли через дворы в надежде не встретить зомби. Наши охранники мгновенно свалят, а нас вот сожрут, пока мы будем выбираться из пуд. Но все обошлось. То ли потому, что разведчиком был Зэк, который увидел нас через стену, Когда мы прятались в подвале, а быть может, нам просто повезло. На парковке торгового центра красовалась дверь. Еще раз повторю правила. Все, что получите в бездне, сдаете на базе, и даже не думайте на полученный эфир вкачать хоть один навык. Кран узнает, и тогда вам хана. Но что, усекли? проинструктировал бритоголовый мужик с рыжей головой и бровью, перечеркнутой шрамом. Пленники кивали головами, боясь надолго поднимать взгляд в сторону охранников. Рыжий удовлетворенно хмыкнул, открыл дверь, и нас затолкали внутрь бездны, даже не развязав веревки. За спиной захлопнулась дверь, и мы оказались в просторном помещении. Стены из зеленоватого металла Потолок уходит так далеко, что его даже не видно. а Впереди желтая линия с надписью старт, за которой густой черный дым, сквозь который ничего не видно. От одной стены до другой было метров так сто, и на всем его протяжении располагались двери. Слева расположилась группа из сорока человек, один из которых встал и направился к нам, вытащив нож из-за пояса. Слэш обезьяна, нож убери! — выкрикнул один из моих напарников. Рот закрой, полудурок, шекнул я и обратился к наступающему бойцу. Алан, я рад тебя тоже видеть. Поможешь с веревками? — А, Дмитрий! А я смотрю, лицо знакомое. Дай думаю, поздороваюсь. Алан улыбнулся и сделал два неуловимых движения. Одним рассек веревки у моего запястья, а потом сместился влево и воткнул нож в шею умника, назвавшего его обезьяной. Но кто-то еще считает, что я похож на обезьяну? Аллан раскинул руки в стороны, и пленники шарахнулись. Потащили следом за собой захлебнувшегося в собственной крови умника. Аллан усмехнулся, подобрал сферу После чего пошел обратно к своей группе. Я призвал Гунгнир и швырнул моим поддельникам. Так, режьте веревки и следите за тем, что и кому говорите. А кто тебя назначил главным? возмутился волосатый, который шел передо мной. Я между прочим уже три двери открыл. Вот вместе с дверями и пасть свою закрой. Порекомендовал я моему коллеге, но благоразумием тут и не пахло. Волосатого развязали, он хищно улыбнулся и выхватил Гунгнир у мужика со всклокоченными волосами, который всех развязывал. Облиснувшись, рванул ко мне, сталь блеснула в воздухе, а Волосатый выпрыгнул нанося удар. Я использовал навык, призвав Гунгнир в свою руку. Волосатый еще в полете удивился тому, что копье исчезло. А вот когда оно вошло ему в грудь, то просто был сражён на повал. Лезвие черкнуло по ребрам и вышло из спины. Волосатый захрипел, вцепившись в древко, глаза расширены, сдавленное дыхание, кровавые пузыри вырываются из пасти. Скорчившись от боли, он поднял руку, чтобы использовать какой-то навык, но не успел. Ударом ноги я сбросил его с копья и тут же дослал новый удар вошедший ему прямо под бороду. Волосатый затих. Я развеял копье и подобрал возникшую сферу. Две сотни эфира это неплохо. Жаль, есть свидетели моей находки, да и Кран, скорее всего, уровня моих навыков знает. Если хоть один навык вырастет в уровне, Кран поймет, что я потратил общаковый эфир, и тогда у меня станет на одну конечность меньше. И нет, я не пытаюсь вами руководить. Вот честно, мне на вас насрать. Я с отвращением сплюнул в сторону стада, пеличившего на меня с опаской. Просто задумайтесь о том, что из-за длинного языка и ретивого нрава умерло уже двое за одну минуту. Я бросил своих напарников, так как они были бесполезны, и направился к Алану. Посмотрев его товарищей, я невольно вздохнул. Хочешь, сука, все отлично экипированы. А на мне драненькие джинсы да грязная футболка и ни одного системного предмета. А Дмитрий присаживайся. — Есть будешь? Алан указал рукой на сухой паинатовского образца. Знакомься, это сульфур, раджеш. Сульфур был самым арабским арабом из всех, что я когда-либо видел. Вот только на хрена он вырядился в одежду, больше подходящую Алладину из Диснеевского мультика. Красная шапка с кисточкой, широкие штаны, жилетка. Смуглый хмурый посмотрел на меня и поприветствовал, поднеся два пальца к брови. Раджеш, на индуса был похож только цветом кожи строгий пиджак, тройка, край которой запачкан запекшейся кровью. Часы с бриллиантами и взгляд прожженного бизнесмена. Индус задержал на мне взгляд всего секунду и продолжил рассказывать своим друзьям историю начала, которой я упустил. Представляешь, я встречаю его в бездне. Ха -ха -ха. Вот это поворот. «Сам Ганеш послал мне этого полудорка. <реж> Раджеш засмеялся и шлепнул себя по колену. А ты чего? С интересом уставился на него Сульфур. Отрезал ему голову, конечно. Эта скотина оставила мою семью без средств к существованию. С ненавистью выдал Индус и улыбнулся. Погоди, погоди. Я что-то запутался. Так ведь это ты пытался провернуть аферу, разорив его ферму. Алон прищурился, пытаясь уловить, каким образом семья Раджеша осталась без денег. Так и есть. Но из-за него я попал в тюрьму, а моя семья потеряла единственного кормильца. Логика Раджеша поражала. Преступник он, а виноват тот, кто поймал его за руку. Впрочем, теперь понятно, что я имею дело с аферистом, а не с бизнесменом. Так, господа. А кто-нибудь знает суть испытания? Я попытался увести компанию от пустых разговоров в конструктивное русло. Ну, на стене табличка: "Дыхание тьмы ближе и ближе". Вот и все. Пока мы в накопителе ждем. когда соберутся остальные участники. «Еще 10 дверей и начнется. И да, Отвечу сразу на неозвученный вопрос. Мы ждем уже пятый день, нетерпеливо пояснил индус, определенно возмущенный тем, что его чудо-историю прервали, и продолжил травить свои байки. Я усмехнулся и взял коробку с паштетом и галеты. Сука, как же я в армии ненавидел эти сраные галеты. Открыв пачку, зачерпнул паштеты и отправил ее в рот. Твою ж мать, как же вкусно. Нет, наш паштет тоже неплох. Но вот забугорные галеты куда лучше. Пока ребята травили беки, я схамячил почти целый сухпай. Когда же я насытился, Индус обратил на меня внимание. "С тебя две частицы эфира". Он тут же расплылся в улыбке. Это с какого ж хера? Не понял я и нахмурился. "За еду?" Ха-ха-ха-ха-ха! Объявить ценник после того, как гость поел. "Да ты не индус, ты еврей", усмехнулся я и протянул ему запрошенную сумму. "Ну, все равно кран отберет весь эфир, какой я соберу. А ты антисемит. Но я терпим к любым вероисповеданиям, пока их адепты мне платят". Индус поклонился, забирая из моих рук эфир. "Аллан, а этот жулик мне нравится". За словом в карман не лезет и знает себе цену. Раджеш, а у тебя есть что-нибудь еще на продажу? В моей руке появилась желтая сфера, давая понять, что мне есть чем платить. Уважаемый клиент, добро пожаловать в мою скромную лавочку. Раджеш сложил руки перед лицом и поклонился. Есть вот такие тапки. Из инвентаря возникли туфли с закруглёнными верхносами. Кажется, в таких ходил маленький мук. На десять процентов увеличивают скорость передвижения. Цена пятьсот эфира. Благодарю за столь ценное предложение, но, пожалуй, пойду в другую лавку. Ваш бутик мне не по карману. Ухмыльнулся я и скопировал поклон индуса со сложенными ладонями перед лицом. Триста. Недовольно фыркнул Раджеш. А ты слышал шутку про тракториста? А что? Его лицо скривилось в презрении и непонимании, о чем речь. Дорого говорю. У меня всего сто девяносто восемь частиц эфира. Ну, обычно я не занимаюсь альтруизмом, но в этот раз так и быть. Смуглая рука потянулась к желтой сфере, которая тут же от него ускользнула. А еще будешь кормить меня до момента начала испытания, добавил я, расплывшись в хищной улыбке. Алан, ты кого сюда привел? — И это я аферист. Индус поднял брови и ткнул себя пальцем в грудь. Ладно, ладно. Будет тебе еда. White. Дим, всё правильно, все правильно, мой друг. «Обговаривай все условия на берегу, а то он будет тебя отщипывать по хлебной крошке, и попробуй потом докажи, что вы договаривались не об этом, рассмеялся Алан, вызвав негодование своего друга. "Эй, ты вообще на чьей стороне? Вообще-то я тебе спас жизнь в прошлый раз", Индус обвинительно ткнул пальцем в сторону Алана. "Ну все верно. А до этого я тебя спас дважды. Так что ты мне до сих пор должен. Ой, какой ты мелочный, фыркнул Раджеш и повернулся ко мне. На, держи тапки, гони эфир, кормить буду три раза в день. Возьмешь в рюкзаке что захочешь. Он шлепнул ладонью по пухлому рюкзаку, стоявшему за его спиной. По рукам. Я передал сферу и получил тапки в которых нога просто отдыхала в сравнении с деревянными берцами. За следующие четыре часа прибавилось еще двадцать человек. Двери исчезали довольно быстро. Видимо, люди поняли, что проще закрыть их сразу, чем сражаться с мутантами. А после обессиленными идти в бездну. И вот в бездну вошла крайне интересная компания. Впереди выпятив грудь и активно размахивая руками, шел бородач в солнцезащитных очках. Его голову украшала корона. А на груди выбита какая-то пестрая татуха. Позади короля шла вся его свита из пяти амбалов и двух с красоток в бикини. Увидев этого выпендрёжника, по толпе прокатился шепот. Наториус присмотревшись поближе, я захохотал. В бездне оказался сам Конор Макгрегор. Высокомерный взгляд, задранный подбородок и вид такой, как будто все должны склониться перед его величием. Впрочем, после первоначального удивления все мгновенно про него забыли, вернувшись к своим делам. Конер же, как истинный ценитель внимания, не давал о себе забывать и пошел в толпу, похлопывая всех по плечам и говоря: "Как оно, нормально, держимся вместе, если что, я помогу". Ну да, да, да, известный кадр. На шею у Конера болталась золотая цепь, инкрустированная бриллиантами. Когда он приблизился к нам, глаза Раджеша засияли, и он кинулся на шею бойцу UFC с криком: "Я твой фанат!" Конор расплылся в самодовольной улыбке, перекинулся парой фраз и двинул дальше, дарить внимание послушной толпе. Араджеш сел на место и ухмыльнувшись показал нам украденную цепочку, которая тут же исчезла у него в рюкзаке. Спустя пару часов оставшиеся двери запустили в накопитель желающих пройти испытание. Перед глазами полыхнуло уведомление. Общее задание зоны Б6. Дыхание тьмы. Цель не дышать. Награда 100 частиц эфира.